Коля, глядя на огромное количество металла, которое предстояло перекидать в кузов, поздравил Простакова с тем, что тому не придется мучиться. Гараж в простодушный абориген закрывать не стал, и у солдат появилась возможность ознакомиться с марками катеров, распиленных на металлолом. Здесь были и казанки, и прогрессы, и даже амуры. Только я одного понять не могу. Мудрецкий с умным видом пинал ботинком всякую железку, к которой подходил. Как это он все сюда перевез? — Армия, — басанул Колян. — Чудеса случаются? — ДВД-то рядом нету, — продолжал Мудрецкий. — Значит, издалека везли. — Откуда издалека? — не соглашался Колян. — С Волги, вон. «Поди, Сызра не привез какой-нибудь лодочной базы, а нам даже и знать не следует, что да как!» Мудрецкий не думал, что лопата вернется так быстро с людьми. Ха, вон и небо показалось и, судя по всему, в ней народу-то полным-полно. Как они набились-то внутрь, не разумеешь? А еще сзади вон вазики едет. там тоже людей много». «Ну, сейчас дело пойдет. Сейчас они все эти дюральки быстро в кузов закидают. Ну, че, считай, Простаков в основном отмучился, когда закидывал медный кабель в кузов, а с остовами катеров разберутся местные. И после этого им останется заехать в еще один поселок. И все». Солдаты и Коля спортсмен курили в тени гаражей, и лишь один неугомонный мудрецкий предпочитал разминать ноги после дальней дороги и прохаживался, поэтому он первый и увидел подъезжавшую машину. Удивительно было наблюдать, как вместо вана, ведь он должен был быть за рулем. Из нее выходит никто не иной, как майор сапожников кинутые лысым обладателем золотой цепочки и кожаной курки. Вавана не было. Зато появлялись такие люди, как подполковник Вяземский, встречавший их в утевке капитан, все одеты по форами, с кобурами, в которых явно не огурцы для закуси. Кроме того, из Васика вышло еще несколько солдат, двое в звании сержантов, в брониках и с автоматами, и два лейтенанта, примерно такие же по возрасту, как и мудрецкий. Единственное, что Юра сразу понял, что это кадровые офицеры, а не пиджаки. Уж больно уверенно они себя вели, когда подошли, окружили бедного коляна с сигареткой в зубах и усадили его молча в вазик под стволами. Мудрецкий не знал, к кому обращаться и вообще, что ему теперь делать. Ситуацию прояснил подполковник Вяземский. Он подошел к лейтенанту и, нездоровое начал выдвигать условия. «Лейтенант, я понимаю, тебе все происходящее пофигу, но так себя кидать мы позволить не можем» то эти двое гражданских останутся у нас в качестве заложников. А ты давай возвращайся в свое Чернодырье и вези сюда нам того урода, который их с тобой послал. — Чего же я стоило Хрякова повезу? — вытаращил глаза Мудрецкий. Подполковник Вяземский покачал головой. — Не, Петре Валерьевич, ты давай вези сюда того кто над этими двумя стоит. — А кто стоит-то? — не понимал Юра. — Ну как, вот это тебе как раз подполковник Стойлых Ряков и скажет. И мужичок пусть приедет за своими козлами и везет сюда еще триста тысяч, иначе он увидит только тела отдельно от душ. — Души, соответственно, не увидит, я ясно выражаюсь. Мудрецкий похватился. Так что же, а как мы поедем? Вот водитель у меня есть, а КАМАЗ записан, вон на того, здорового на Коляна". На Коляна, Ухмылился Вяземский, подозвал себе капитана, прошептал ему что-то на ухо. Тут же пленного спортсмена вывели из УАЗика и подвели к подполковнику и мудрецкому. «Ну и же, если Колян у нас владелец КамАЗа, значит, ты останешься вместо него». И тут же Мудрецкого захомутали, а, проще говоря, наставили на него стволы и предложили сесть в УАЗик. Юра вспотел от макушки до пяток. Он понимал, что попал в какую-то весьма неприятную историю. Но пока до него вся гадость происходящего еще не дошла. Он даже, поправив очки на носу, попытался возразить Вяземскому, «Я не позволю». Но подполковник даже и слушать его не стал. Он лишь махнул рукой, и капитан повел его к машине. Мудрецкий, проходя мимо Нивы, заглянул в салон. Вавана там не было. Гараж майор Лопата закрыл, и легковые машины уехали. А Коля настал состоять не при делах вместе с Простаковым, Валетовым и Резинкиным. Машины скрылись, и теперь стало возможным обменяться мнениями. Коля на правах старшего начал. — Да немного зажался в ван, как бы извиняясь перед солдатами, прояснил он ситуацию. — Мужики недовольны, хотят нормальные деньги за мед. Ну, кто бы мог подумать. И что теперь? Надо ехать в Чернодырье, пусть шпындрюк сам решает, что делать. Услышав имя главы района, солдаты переглянулись. Дело-то не шуточное, как выясняется. Неужели в эти впутаны монстры районного масштаба? Ну, чего, поедем обратно? Вяло спросил Витек Резинкин. Заметно уставший за сегодняшний день. Надо ехать. Колян не видел другого выхода. Не успели бедолаги разместиться в кабине КамАЗа, как снова к ним подлетела Нива, из нее выпрыгнули оскорбленный малой суммой майор Сапожников, неизвестно чем раздосадованный подполковник Вяземский и не успевший протрезвиться майор Лопата, Все с стабильным оружием. Помахав стволами, они предложили вылезти из кабины всем. И тут подполковник объявил, что солдатам шариться без сопровождения офицера не дело. Поэтому поступают они следующим образом. Вот этот вот самый маленький. Он поедет один к стойлу Хрякову и все расскажет, что здесь происходит а именно, что посланные люди вместе с военными обманывают его бывших сослуживцев и платят очень мало за забираемый металл. Поэтому товарищи офицеры предлагают через стойло Хрякова хозяину, который все это проплачивает, заплатить нормальные деньги. В противном случае он никогда больше своих охолопов, то есть Коляна и Вавана, не увидит. Маленькому солдату предоставляется возможность перелиться в гражданку и взять на дорогу ни много ни мало тысячу рублей. Все остальные будут находиться в заложниках.